Глава одиннадцатая. «Привет, Анфиса!» «Я готова к любым видам переговоров. Не ко всем, конечно. Я быстро поправилась, чувствуя, как под внимательным мужским взглядом мои щеки начали сжечь. Но к переговорам готова», произнесла решительно, сжав кулаки и ударив ими по воздуху. «Тогда начнём с того, что присядем», поинтересовался Амбал со шрамом. «Хотелось бы ещё узнать его имя и...» «Должность, или как это тут называется? А то он мне сейчас наобещает золотые горы. А потом окажется, что договаривалась я с уборщиком, к примеру». «Ладно, на уборщика он точно не подходил. Мужчина было такое серьёзное и пугающее лицо, что точно никто бы у него не ходил по помытому. Да и вообще бы никто и нигде не ходил». «Спасибо», — поблагодарила я, присаживаясь на край кресла и сутуля плечи. У меня всегда была хорошая осанка. Спортивное прошлое давала о себе знать. Но вот взгляд мужчины нет-нет, да и спускался к моей груди. «Что дальше?» — спросила я, когда молчание затянулось. «А дальше я бы хотел услышать твое настоящее имя, Статасия Сгор». «А я услышать ваше?» — ответила вопросом на вопрос. «Естественно. В нашем мире мужчина всегда представляется, если того требует случай. Станислава». Назвала я своё имя. «Айзек», — сказал в ответ мужчина. «Станислава, это всё? У вас нет имени Рода?» «Имени Рода?» — переспросил я, наблюдая за тем, как за владельцем кабинета высоко в небе летит дракон, величественно взмахивая размашистыми крыльями. «Да, имя Рода», — с нажимом повторил Айзек. «А, фамилия!» — я вернулась к нему взглядом. «Храбренькая!» Станислава Сергеевна храбренькая, произнесла полное имя, улавливая на мужском лице едва заметную ухмылку. «Двадцать лет», — произнесла я на выдохе, не понимая веселья. «Я что-то сделала не так? Почему ты так решила?» «Айзек, а вы ко всем девушкам...» «Леди, обращайтесь на ты», — спросила я недовольна. «Это допустимо в вашем мире?» — уточнила я, выпрямляя спину. Мужчина вскинул густые темные брови, помолчал немного. «Прошу прощения, Станислава. Это было действительно грубо с моей стороны». Он поднялся со своего места, чуть склонил голову и произнёс. «Айзек Скалистый. Глава Королевской тайной канцелярии. «Ой!» — пискнула я, осознавая в полной мере, кто передо мной. «И кого я только что учила манерам?» «Тайная канцелярия — это... это же разведка?» «Можно сказать и так». Мы обеспечиваем безопасность не только короля, его семьи и приближённых, но и всего унарского королевства. А я — глава. В последних словах я услышала каплю хвостовства и много-много холода. Я вас поняла, язык. Если перевести на наш язык, то я сейчас разговаривала с главным ФСБшником, самым-самым главным. Я ему только что указывала, как стоит со мной общаться. Какой ужас! «Слабоумие и отвага!» «Слабоумие и отвага!» «Ну, раз мы познакомились, мужчина с хищной грацией опустился в своё кресло и навалился на стол. То можем продолжить наш разговор. К сожалению, вы, Станислава, были замечены королём и его свитой. Это очень плохо?» спросил я, положив на колени ладони, как примерная школьница. «Нет, но это прибавляет мне и вам хлопот». Та светящаяся арка, через которую вы прошли в Больших Дюдях, была порталом на королевский отбор невест. Принц Аскольд, единственный наследник унарского королевства, озаботился вопросом скорой женитьбы. «О, тогда это многое объясняет», — пробормотала я себе под нос, но ФСБшник расслышал. «И что вам стало ясно из этой информации?» — поинтересовался он, изогнув бровь. «Почему все девушки были готовы выпрыгнуть из своих нарядов?» Пробормотала смущённо, неуверенная в том, стоило это говорить или нет. Всё же Шуб очень умный и дальновидный мужчина. Молчание, золото. Мне бы всё время помнить эту мысль. «А в вашем мире не бывает отборов?» «Нет», — заверила я с полной уверенностью. «Ну, у успешного и богатого мужчины, конечно, больше шансов завоевать внимание почти любой женщины. Но чтобы вот так явно устраивать какое-то мероприятие, Только в телевизионных шоу. «А вы когда-нибудь участвовали в подобных?» — спросил Айзек, прищурив глаза. «Нет, конечно». «Почему?» «Эм, ну, во-первых, это глупо. Вот так навязываться кому-то. А во-вторых?» «А во-вторых, я не обладаю теми внешними данными, чтобы заинтересовать кого-то... кого-то типа принца». «Хм, странно. И каков же идеал красоты в вашем мире?» «Ну...» Я протянула. «Всё большое». «Всё большое?» — переспросил мужчина. «Не совсем понимаю». «Ну всё», — сказала я, вытягивая губы и надувая их. «И другое тоже увеличивают». «Другое?» «А, другое». Мужчина откинулся на спинку кресла, потирая подбородок. «И как же леди увеличивают себе всё другое?» — спросил он. «С помощью врачей. Лекарей», — поправилась я. «Да». «В вашем мире нет других проблем или нет болезней, чтобы отвлекать лекарей по таким пустякам?» «Есть, конечно. Тогда я точно чего-то не понимаю». «Хм...» Он откашлялся. «Мы отвлеклись от основной темы разговора. Так как двор вас видел, то вам, Станислава, с остальными леди придется поучаствовать в отборе. Номинально, конечно же. Так скажем, для отвода глаз». «Иначе ваше исчезновение будет выглядеть довольно странно и бросит тень на честность мероприятия». «Вы понимаете, о чём я говорю?» «Думаю, да», — ответил я. «И после отбора вы отправите меня домой?» «Да», — не задумываясь, ответил ФСБшник. «Так это же отлично!» «Моё настроение заметно улучшилось». «Мне только и нужно, что провалиться». «Это не составит вам никакого труда», — заверил он. Мои щёки моментально вспыхнули. «Понятно, что после прыжка, дюдей, брашки, шупа и всего случившегося я выглядела не лучшим образом. Но мог же этот гад выразиться более тактично?» «Никто не должен знать, что вы прибыли из иного мира, Станислава», сказал мужчина с нажимом. «Это должно остаться в тайне». «Я вас поняла», — буркнула я. «Если возникнут сложности, вы можете обратиться к любому из сотрудников канцелярии». «Их легко узнать по темно-синей форме». Он указал мне на мужчину за спиной, что держал в руках странное животное. Большепупая, с мохнатым носом, лавандовыми копытцами и жемчужно-розовой шерстью. «Угу. А это ваш гувернер Анфиса». Я с недоумением смотрела на мужчину в форме. «Нет, нет, я говорю вот про него». ФСБшник забрал из рук подчиненного странное животное и передал его мне. Шерсть оказалась мягкой-мягкой, и так приятно пахло, словно я держала надушенную паховую подушечку. «Мы их используем для обучения детей. Я бы мог приставить к вам человека, но это вызовет довольно много вопросов. А так многие леди используют их до самого замужества, а после гувернеров передают своим детям. Не молчите, Станислава, спросите у него что-нибудь». Я посмотрела в блестящие чёрные глазки. «Мсье, женеманш посижур, гебен мирзе битте этого скопик ауф дем произнесла я, вспомнив знаменитую фразу из любимой бабулиной книги. Животное захлопало глазками, мило мне улыбнулось шерстяными губами и выдало. «Маленькой леди следует говорить разборчивее, а не так, словно она набила полный рот чулок, иначе она останется непонятой». И еще одна приторная улыбочка.